Глава шестая. Тихая ночь. Эту ночь Иван решил провести на смотровой вышке пожарной каланчи. Надо же показать характер. Поссорились, так поссорились. Пусть теперь Василиса посидит дома, поволнуется. Потом первая прибежит прощение просить. Иван расхаживал туда-сюда, заложив руки за спину. «Ух, как его это все разозлило? Да нет. Опечалило. «Ну, почему все так получилось? Он же хотел как лучше». У основании башни послышалось шуршание, и по специальному шесту наверх поднялся волк с корзинкой. «Ваня, я тут тебе покушать принес», — робко сказал он, сдергивая салфетку с аппетитных пирожков. Но Ивану было не до еды. Он смотрел в сторону царского терема. «Не понимаю я ее», — он тяжело вздохнул. «У меня в голове только недоразумение и больше ничего. Может, ты своим нечеловеческим мозгом разберешься?» Серый неуверенно поскреб макушку. «Мозг у него, конечно, нечеловеческий, звериный. Будет ли от него помощь? Но друга надо как-то выручить. Так что волк пробормотал. «Ну, попробую». «Она молодая и красивая», — поделился своими соображениями Иван. «Ага», — согласился волк. «Абута, одета!» — несся дальше Иван. «Ну?» — поддержал Серый. «Дом большой, дворец!» — поправил волк. «Тем более!» — Иван сплеснул руками. «Что еще надо? Я ее от всяких хлопот берегу. Живи, радуйся, до да детей рожай. Так ведь нет, и реформы подавай. А от реформ нервы портятся, и кожа лица. И какая ты мать после этого, если вся от работы уставшая и некрасивая!» Волк весь сжался. «Я? Мать!» «Да при чем здесь ты?» — огрызнулся Ваня. «Ну, я тоже от работы устал», — признался его серый товарищ. «Я же лучше для нее хочу!» — в голосе Ивана появилась тоска. «Она что, не видит, как я ее люблю?» Волк посмотрел в один угол, в другой, глянул на луну. «Нет, не силен он был в человеческих отношениях. Не постичь ему все заковыки». Волк пожал плечами. пока не разобрался. «Вот и я не разобрался», — совсем пригорюнился Иван. И оставалось двум печальным приятелям только на звезды смотреть, да пирожки жевать. Царевна у себя в комнате тоже не спала, тоже из угла в угол бегала. «Надо же такое ляпнуть! Я золотая молодежь! Она кипела от возмущения. «А ты? А ты?» она подбежала к своей вышивке где иван в костюме пожарного спасал василису из огня и погрозила портрету мужа пальцем вот придумаю сейчас что нибудь такое такое да а когда тебе станет стыдно да да стыдно раздалось от двери вежливое покашливание и василиса выглянула из за вышивки на пороге стоял черномор ой а вы кто василиса распахнула глаза от удивления «Черномор, к вашим услугам!» Артист поклонился, прижав руку к груди. «Неужели тот самый?» — ахнула Василиса. «Из поэмы Руслана и Людмила?» Волшебник гордо выпятил грудь. «Да». «Как здорово!» — Василиса захлопала в ладоши. «А где ваша борода?» Черномор замялся, но не успел ничего сказать, потому что царевна затараторила. «Ой, слушайте, у меня к вам дело. Вы должны меня украсть!» Черномор смущенно кашлянул. «Да я, собственно, за этим и...» Он собрался с духом, вздвинул брови и прорычал страшным голосом. «Я пришел за тобой. ой тебе моей пленницей!» «Ой, как здорово!» Развеселилась царевна. «Как это романтично! А то мой муж, Иван, он очень хороший, но стал какой-то... А еще он одевается некрасиво. Вот пусть теперь меня спасает». «Я думаю, что это будет очень правильно педагогически!» Черномор озадаченно потер лысину на макушке. Что-то все сразу не по сценарию пошло. Да и вообще сценария не было. Потому и странно. Вот и Ване тоже было странно. Он побродил, побродил по площадке, а потом взял подзорную трубу и навел на окно Василисиной спальни. Волк же отвлекся на луну, Все знают, что серые хищники неравнодушны к этому спутнику Земли. «Как она прекрасна!» — вздохнул Волк, кладя лапы на парапет. «Ага», — отозвался Иван, глядя на свою красавицу жену. Василиса прихорашивалась, смотрела в зеркало, поправляла прическу. «Есть в ней какая-то загадка», — Волк задумчиво склонил голову. «Еще какая!» — не стал спорить Иван. «Я, когда ее вижу...» Мне сразу петь хочется, признался волк. Мне тоже. А волк взял. И как завыл! У! Geo... Иван удивленно обернулся на приятеля. Kolay... Серый, ты чего? Пою, сообщил волк. Не надо, шикнул на него Ваня. Население разбудишь. Иван опять стал смотреть в подзорную трубу. Чего там, Василиса? Когда обижаться закончат? И тут, рядом с его женой, показался. «Черномор». «А это еще кто?» Иван подкрутил окуляры, чтобы лучше видеть. «Где?» — засуетился волк, предчувствуя недоброе. «У Василисы!» — Иван передал трубу приятелю. «Маленький, лысенький и плюгавенький». «Так это ж...» — у волка забегали глаза. Он-то знал, кто и зачем пришел к царевне, но Ивану не время было это знать. «Это царь-батюшка?» «Не, не похож!» «Ну...» — волк замялся, лихорадочно соображая. «Может, это его болезнь так скрутила?» «Какая болезнь?» — раздраженно отмахнулся Иван. Он отобрал трубу и снова заглянул через нее в окно Василисиной комнаты. «Да съел чего-нибудь не то», — лепетал волк. «Вот так засада! И почему царевна с Черномором у окна стоят? У двери поговорить не могли. Что за похищение, если они просто болтают?» «Да нет, Серый, это у тебя от Луны, наверное, зрение неправильно работает. Никакой это не царь!» Смутная догадка мелькнула в голове Ивана, и он опустил подзорную трубу. «Обычный, безболезненный, незнакомый мужчина!» Друзья уставились друг на друга. «Мужчина!» — повторил Иван. Волк развел лапами. «Бывает!» «У Василисы! Мужчина!» Иван словно очнулся ото сна. С этими словами он бросился к шесту в центре смотровой площадки, прыгнул до него и соскользнул на первый этаж. Волк ринулся за ним, но зарабел в последний момент. Хищник попытался затормозить, потерял равновесие и полетел вниз по пути, обогнав Ивана. Оба забрались на пожарную подводу. Иван хлестнул поводьями, телега осталась на месте. Лошадь, могучий Владимирский тяжеловоз, спала стоя. «Но! Пошла, родимая!» — прикрикнул на нее Иван. Без результата. Волк подбежал к засоне, взял ее за морду и встряхнул. Лошадь встрепенулась, уставившись на хищный оскал. Волк для верности еще громко сказал «Бу!». Лошадь испуганно встала на дыбы и рванула вперед. Как она мчалась! Казалось, у дворца они были всего через мгновение. «Серый, окружаем!» скомандовал Иван. «Ты через дверь, а я в окно». И бравый молодец бодро полез по стене. Волк не спеша пошел к двери. А Василиса в это время уже почти приготовилась к похищению. Набила полный сундук вещами первой необходимости и подошла к чародею. «Ну все, можем отправляться», разрешила она. «Ой, только в зеркало посмотрюсь. Вдруг я плохо выгляжу. Такое сказочное приключение, а у меня, может, тушь размазывалась». Царевна внимательно изучила свое отражение. «Нет, не размазывалась. С разбегу она прыгнула черномору на руки и скомандовала. «Похищайте». Как раз в этот момент Иван и появился в окне. Он же по стене лез, вот и добрался. «Стой! Куда?» — завопил он. «Ой, Ванечка!» — обрадовалась Василиса. «А меня тут похищают». Иван перелез через подоконник, сжал кулаки и двинулся на злодея. «Ты кто?» Рявкнул он Черномору. В первую секунду артист растерялся. «Опять бить будут». Но потом он вспомнил, что у него тут важная роль, принял эффектную позу и продекламировал. «Я злой чародей Черномор!» Он даже состроил злую рожицу. Получилось, надо сказать, не очень убедительно. А я серый волк, зубами щелк, с улыбкой представился волк. Он только что появился в дверях, но никого окружать не спешил. «А я муж, объелся груш», — машинально ляпнул Иван и тут же осекся. «Э, просто муж. Серый, хватай его!» Волк отступил обратно к двери, спрятал лапы за спину и спросил. «Зачем?» «Надо!» Иван кинулся на злодея. Черномор заметался туда-сюда, скинул Василису на лапы волку, чуть не налетел на Ивана, шарахнулся в сторону. Волк любезно распахнул неприметную дверку в стене, отдал Черномору Василису Актер забежал в комнатку, это была гардеробная, и задвинул засов. Иван принялся биться в дверь плечом. Засов и петли держались крепко. Тут к и заглянули царь с котом, и почтительными зрителями уселись на лавочку у входа. «Серый, чего стоишь?» — заорал Иван. «Тащи кувалду!» Волк пожал плечами и лениво отправился за инструментом. Иван продолжал биться. «Да...» покачал головой царь. Какое-то короткое похищение выходит. И черномора жалко. «Искусство требует жертв», — Философский изрек кот. «Такая, видать, у него судьба». Волк принес кувалду. Иван поудобнее перехватил ее за рукоятку и грозно прорычал. «Ну, держись, чародей, доберусь я до тебя!» И шарахнул по двери кувалдой. Засов и теперь выдержал. Но в гардеробной Черномор испуганно попятился. Он споткнулся, валявшийся на полу зонтик, схватил его и раскрыл, словно хотел спрятаться за непрочной материей от всех неприятностей. — Что же вы молчите? — Василиса отобрала у артиста зонтик. — Возразите ему! Подзадорьте! Смеляй же, господин Черномор! — Э-э-э! — начал Черномор, а потом вдруг провел короткую гимнастику для голоса. Ме-ма-мо, ме ма Когда удары прекратились, он отодвинул засов и выглянул за дверь. Там Иван отдыхал после упражнений с кувалдой. "Послушайте, вступил в переговоры похититель. Здесь явное недоразумение. Сейчас я покажу тебе недоразумение". Иван через силу вскинул кувалду на плечо, собираясь вернуться к штурму. "Сейчас ты у меня попляшешь". Черномор в панике отпрыгнул, захлопывая дверь. Иван опять принялся в нее долбиться. «Разозлился, похоже!» — радостно захлопала в ладоши Василиса. «Не волнуйтесь, скоро он меня спасет!» Она коснулась плеча актера, и тот аж подпрыгнул от страха. Но сказать ей Черномор ничего не успел, потому что маленькое окошко в гардеробной распахнулась, и в него впорхнула летучая мышь. Та самая, что подсказала коту, как уговорить артиста на дело. В лапах зверушка держала отрезанную бороду колдуна. «Наина!» — воскликнул горе-похититель. «А ты что здесь делаешь?» «Тебя спасаю!» — ответила мышь и выпустила из когтей бороду. Белые волосы красивой волной опустились около ног хозяина. Но Черномор не обрадовался. Наоборот, отпихнул подношение подальше от себя. «Нет, ни за что!» — театрально заломил руки актер. «Это зло!» Дверь содрогнулась от удара. «А за дверью добро с Пискнула мышь. «Сейчас ворвется и тебе крышка!» После очередного мощного удара дверь сорвалась с петель и упала внутрь гардеробной. Вслед за ней влетел неудержавшийся на ногах Иван. Он пронесся между перепуганным Черномором и недовольной Василисой и рухнул на вешалку. Сверху на него посыпались платья. Черномор решился. Он схватил бороду и поднес к лицу. По бороде пробежала голубоватая волшебная рябь, будто электрический разряд. И она приросла к подбородку. Черномор мгновенно преобразился. Лицо перекосило гримаса злобы. Колдун зловеще захохотал. Наина тоже изменилась. Крылья ее превратились в черный плащ. Тело вытянулось, и она стала девушкой в темных одеяниях. И только вздернутый носик и острые ушки выдавали в ней бывшую летучую мышь. «Ха-ха-ха! Я великий чародей Черномор!» Пророкотал карлик, поднялся в воздух и подхватил остолбеневшую от удивления Василису. В следующее мгновение он пронесся вместе с царевной через ее покои и исчез в окне. Царь с котом успели помахать улетающим на прощение. Царевна... растерянно помахала в ответ. Пока все шло по плану, вроде бы. Иван выскочил из гардеробной. На голове у него кокетливо сидела дамская шляпка. «Ваня, они к дубу полетели!» — подсказал царь. И Иван побежал к дубу. «Волк за ним!»